Глава четырнадцатая «Арман!» — сказала Калет Раберж и удивила старшего инспектора, расцеловав его в обе щеки, словно тот по-приятельски заглянул к ней в гости, а не пришел в качестве главы отдела по расследованию убийств в сюрте квебек для выяснения обстоятельств неудавшейся попытки убийства. «Мадам, почетный ректор!» Гамаш сделал шаг в сторону, затем представил Изабель Лакост. Несмотря на все заверения со стороны Жана Ги о том, что он будет вести себя вежливо, Гамаш предпочел отправить его на допрос осветителя и оператора. «Поговорим здесь», — сказала Калет. Она провела их по дому в кухню, представлявшую собой комфортную комнату с открытыми полками, На которых стояли бело-голубые фарфоровые безделушки, жестяные коробки на кухонном столе щеголяли надписями "Фарин", "Сукр", кафе, зу и печенье. На потолке красовались беленые балки, а застекленная створчатая дверь в дальнем конце кухни выводила в большой сад, засыпанный снегом. В углу у двери, залитые солнечным светом, стоял карточный столик на котором лежал детский пазл, оставленный внуками. У камина, повернув взволнованные лица к посетителям, стояли две растрепанные и усталые женщины. Судя по их виду, они провели бессонную ночь. «Стрелок объяснил, почему он это сделал?» — спросила Дебби Шнайдер, сделав шаг вперед. «Нет», — ответила Изабель, — «он вообще молчит». Мы пока не оглашаем ни его имя, ни подробности случившегося, но вам я могу сказать, он не профессионал. Да что говорить, у него вообще нет криминального прошлого». «Просто местный сумасшедший?» — предположила мадам Шнайдер. И на это тоже ничто не указывает. Холодно чеканила Локост. Дебби Шнайдер открыла был рот, собираясь возразить, но тут вмешалась Абигейл Робинсон. «Еще раз спасибо вам, старший инспектор!» Она протянула Гамашу руку. «Я вчера вечером просмотрела видеозаписи и, пожалуй, была потрясена. Совершенно очевидно, если бы не вы, меня, возможно, не было бы здесь сегодня. Не стоит благодарности. Он пожал ей руку». Изабель Лакост смогла рассмотреть вблизи обеих женщин когда все они расселись перед теплым камином. Она видела профессора только издалека, на сцене. Там Робинсон выглядела спокойной, уверенной. Чувствовалась в этой женщине какая-то теплота, вызывавшая тогда у Изабель тревогу. Но теперь перед ней находилась другая женщина, взвинченная, измотанная что, что была абсолютно естественная реакция на случившееся. Вторую женщину Даби Шнайдер Изабель видела в первый раз. Она казалась ровесницей Робинсон. Но при сравнении с ней возникало ощущение, что мадам Шнайдер одолела более трудный путь, более крутой подъем, приобрела иной жизненный опыт, который измерялся не в годах. «У нас есть фотография стрелка», — сказала Изабель. «Я бы хотела знать, видели ли вы его прежде». Женщины склонились над снимком, а Лакост переключила свое внимание на почетного ректора Роберж. Невысокую, плотного сложения женщину, элегантно одетую даже в середине утра предновогоднего дня. Глаза у мадам Роберж были ясными, голубыми, как зимнее небо, и в них светился острый, едва ли не безжалостный ум. Гамаш тоже наблюдал за коле Берж. Ему пришло в голову, что сегодня утром, при более раннем разговоре, почетный ректор не спрашивал у него о стрелке. Впрочем, действующий ректор университета тоже не спрашивал. Правда, никакие события, случившиеся после правления Клеопатры, его не интересовали. «У него вид?» — произнесла Абигейл, разглядывая фотографию и подыскивая нужное слово. «Нормального человека», — предложила свой вариант Дебби Шнайдер. «Приятного человека», — заключила профессор. Арман, конечно, поборол в себе искушение сказать, что и у нее тоже. «А пострадавшие?» — спросила Абигейл. «Как они?» «Приходят в себя, один все еще в больнице», Ему требуется тщательная проверка сердца. «Могу я послать ему открытку?» — спросила она. «Если вы дадите ее мне, я обеспечу ее доставку адресату». «Дебби, можешь?» Пока та делала пометку в своем блокноте, профессор Робинсон сказала Лакост. «Насколько я понимаю, вы сейчас предпочли бы быть вместе с семьей» вместо того, чтобы выяснять, почему один приятный с виду человек хотел убить другого. Хотя, вероятно, тот другой, по вашему мнению, заслуживает этого. «Эбби!» — воскликнула помощница. Сказанное было настолько поразительным, что Лакост на несколько мгновений растерялась. Слова Робинсон поражали, потому что отчасти соответствовали действительности. Я очень рада, что он не попал в цель, профессор. Эбигейл улыбнулась. Спасибо вам. Ее улыбка не была ослепительной. Она была скорее интимной, понимающей, нежной и теплой. Изабель Лакост приглашали погреться с холода, войти в мир Эбби Робинсон, где все будет хорошо. Если Изабель не поддалась чарам этой улыбки, все же изумилась тому впечатлению, которое сумела произвести на нее профессор. Эбигейл Робинсон за считанные минуты их общения обнаружила трещину в хорошо укрепленной стене, трещину, о существовании которой сама Изабель и не подозревала. Изабель Лакост, вторая по старшинству в отделе по расследованию убийств в Сёрте де квебек тоже хотела чтобы все было хорошо. А кто этого не хотел? И тогда Лакост поняла, что профессор опасна не просто своими взглядами. Она привлекательна настолько, что умеет быть неотразимой, а самое главное, производит впечатление совершенно нормального человека. Изабель видела перед собой не харизматичного маньяка, а соседку на попечении которой можно оставить собаку, уезжая ненадолго из дому. Если такая женщина что-то говорит, ты ей веришь». «Вы давно знаете друг друга?» — спросила Изабель, пытаясь восстановить самообладание. «Натолкать в трещины бумагу». «Кажется, всю жизнь», — сказала Деби Шнайдер. «Мы с Эбби Марией жили по соседству с самого детства, вместе выросли». Она посмотрела на Эбигейл, и та улыбнулась ей, хотя Гамашу, который внимательно наблюдал за происходящим, показалось, что улыбка была натянутой. При этом глаза Эбигейл предупреждающе блеснули, и тут же кровь прилила к щекам ее помощницы. «И где же это было?» «В Нанаймо», — сказала Эбигейл, — «в британской Колумбии». «Красивые места. Вы сейчас там живете?» да. Лакост продолжала задавать вопросы. Обе женщины были одиноки и бездетны. Правда, Дебби побывала замужем, в отличие от Эбигейл. В конце концов, они отдалились друг от друга, и пути их разошлись еще в юности. «Она ведь поступила в Оксфорд, вы знаете», — сказала Шнайдер. «Пока другие девушки мечтали о парнях, она заблаговременно изучала учебные программы». Дебби посмотрела на почетного ректора. «Так вы и познакомились, верно?» Почетная ректор кивнула. Она, как и Гамаш, сидела, откинувшись на спинку стула, наблюдала. «Я знала отца, Эбигейл. Пол был моим хорошим другом и выдающимся математиком, почти таким же талантливым, как его дочь». Эбигейл улыбнулась. «Мерси». «Он умер, когда Эби училась на первом курсе», — сообщила Шнайдер. Мы с ней снова встретились на его похоронах. «Интересно, что он сказал бы о нынешних событиях», — произнесла Эбигейл. «Думаю, нетрудно догадаться. Наверное, после всего того, что отец сделал для тебя, он очень гордился бы твоим жизненным выбором», — заявила Дебби, — «и твоими работами. Он был убежден, что и истина, какой бы ужасной она ни была», Должна становиться достоянием гласности, а она иногда невыносимо ужасна. Эбигейл уставилась на подругу, и щеки ее заолели. Она коротко кивнула и повернулась к огню. «Согласна», — сказала почетный ректор. «Он гордился бы тем, что ты нашла в себе силы громко говорить о своем открытии. Он был добрым человеком, смелым человеком». Он верил в милосердие во всех его проявлениях. Гамаш закинул голову и теперь смотрел на потолочные балки. Таким образом он выгадывал себе паузу между мыслью и действием, чтобы не сказать прежде времени, что он об этом думает. Милосердное! Неужели Колет и в самом деле приравнивала то, что предлагала Эббигейл Робинсон, «Как ту милосердие!» Но на один из вопросов у него появился ответ. Он перевел взгляд на почетного ректора. Казалось, та все же соглашается с Эбигейл Робинсон. «Вы теперь работаете в паре», — сказала Лакост Дебби и Эбигейл. «Какое милое выражение вы для этого подоскали, восхитилась Дебби. «Да, я работаю на Эбби» хотя вовсе не называла бы это работой. «И что вы делаете?» «Все!» Эбигейл кивнула в ее сторону. Дэби делает все. Кроме исследований, сочинения текстов, встреч с коллегами и чтения лекций». «Ну да», — с улыбкой сказала Дэби. «С остальным справляюсь я». «Она выбирает подходящие рейсы», пояснила Эбигейл, «бронирует номера в отелях, оплачивает счета, ремонтирует ноутбуки» находит трубочистов, меняет колеса на зиму, стрижет газон. «Социальные сети тоже ваша забота?» — спросил Гамаш. «Да». «Вы выкладываете видео ваших лекций?» «Да», — ответила Дебби. «Вы не поверите, какими они стали популярными». Гамаш, знавший, как быстро набирают число просмотров некоторые видео в интернете, верил. «Качество в ваших видео, кажется, повысилось», — заметила Лакост. «Последние из них сняты более профессионально». «Это верно. Сначала мы выкладывали то, что нам присылали зрители», — сообщила Дебби. «Но нам требовалось что-то более смотрибельное, и теперь я нанимаю местных операторов». «А вчера запись велась?» «Если бы у нас была запись, инспектор, вы бы ее получили», — ответила Дебби но в последнюю минуту я не успела никого найти. «Я видел запись вашей лекции, прочитанной перед Рождеством», — сказал Гамаш как бы невзначай. «Да, была такая. По большей части это съемка, сделанная людьми из публики», — кивнула Дебби. «Мы решили не выкладывать видео, которое снимали на заказ». «Из-за сцен насилия?» Ответа не последовало. «Похоже, вы сами выбираете, какую правду нужно показывать», — сделал вывод старший инспектор. «А разве кто-то поступает иначе?» Профессор Робинсон подняла брови. «Не представляю, чтобы вы рассказали нам все, что вам известно. Например, как этот человек пронес пистолет в зал? Я видела ваших людей у двери. Они проверяли всех, кто входил». Гамаш бросил взгляд на почетного ректора. Не проговорилась ли она насчет подозреваемого сообщника. Но, похоже, Эбигейл Робинсон догадалась о том, что лучше помалкивать. «Мы расследуем все обстоятельства дела. Есть вероятность, что он был не один». Единственным ответом на это было потрескивание поленьев в камине. «Значит, сейчас там кто-то есть?» Дебби широко раскрытыми глазами смотрела на застекленную дверь, выходящую в сад. «Наши агенты охраняют этот дом», — сказал Гамаш. «И мы делаем все, что в наших силах, чтобы найти сообщника, если он есть». «Вы не знаете точно, есть он или нет?» «Как вы можете найти кого-то, если не уверены в его существовании?» Возвысила голос Дебби. «Они знают, что делают», — вмешалась Калет. «И делают это хорошо». Как вчера, когда пропустили в зал стрелка с пистолетом, не унималась Дебби. Эбигейл положила ладонь на руку подруги. Дебби, чтобы успокоиться, сделала глубокий вдох и сжала пальцы Эбигейл. И такое, что Гамаш уяснил. Эбигейл Робинсон и Дебби Шнайдер... Несомненно, были парой, и, возможно, их любовный союз был прочнее, чем у некоторых, ведь сексуальные отношения не гарантируют близости, так же, как их отсутствие ей не мешает. «Подумайте хорошенько, кто мог затаить зло против вас?» — спросила Лакост. «Коллеги, бывшие партнеры. Были же у вас недоброжелатели. Похоже, таких половина Канады» усмехнулась Эбигейл. «Я имею в виду кого-то конкретно». «Не могу себе представить, чтобы я насолила кому-то настолько, что он вознамерился меня убить. А ты?» — спросила она у Дебби, которая тоже отрицательно покачала головой. «Вы работаете в университете Западной Канады, верно?» — уточнила Лакост. «Да, в УЗК. Я фактически заняла место своего покойного отца». Изабель взвесила, какие это могло иметь последствия. Ей приходило в голову что-то шекспировское, даже древнегреческое. Вот только скрывалась за этим трагедия, или же судьба милосердно наградила одаренного ребенка? «Он, вероятно, был еще не стар, когда умер», — сказал Алакост. «Да, инсульт». «И вы находились в Оксфорде, когда это случилось?» «Она была там, да». — подтвердила почетный ректор. — Я получила известие о его смерти, и потом уже мне пришлось позвонить Эбби. — Вам сообщили из больницы? — спросил Гамаш. «Уи — Уи? Пол просил медиков связаться со мной, если что-то случится. Он в такой ситуации не хотел, чтобы Эббигейл Гейл узнал о его смерти от посторонних. — Похоже, он был заботливым человеком, — произнес Гамаш. — Он был любящим отцом, — сказала Калет. Готовился к непредвиденному. «Он практиковал теорию вероятности?» — спросил Гамаш. «Вы должны это знать, старший инспектор», — обратилась к нему Эбигейл. «Разве вы сами не высказываете гипотезы, основанные на вероятности, а потом, по мере получения фактов, отбрасываете те, что не подтвердились? Разве не так вы находите убийц?» «Вы это очень точно заметили». Но еще мы должны учитывать эмоции. То, как мы относимся к тем или иным вещам, влияет на то, какими мы их видим. Немного напоминает случайную карту, сказала Калет. Вы удивитесь, когда узнаете, насколько отчетливо может видеть сердце. Я знаю наверняка. То, что мы чувствуем, определяет то, что мы думаем. А это, в свою очередь, влияет на наши поступки. Благодаря действиям остаются улики, те факты, о которых вы упомянули. Но все начинается с эмоций. К счастью, у чисел нет чувств, сказала Эбигейл. Нет. Но чувства есть у математиков, у статистиков. С этим ничего не поделаешь. Как и у тех, кто расследует убийства, мы можем совершать ошибки. Неправильные истолковывать улики, даже манипулировать фактами, подгонять их под наши гипотезы. Мы стараемся не делать этого, но мы люди. Мы падки на искушение. К счастью, если мы неправильно интерпретируем факты и арестовываем невиновного, дело прекращается. Но не всегда, — возразила почетный ректор Роберж. Иногда приговаривают невиновных. А виновных освобождают. Именно об этом я и говорю, сказал старший инспектор. Один и тот же набор фактов может привести к разным выводам. Наша интерпретация фактов может зависеть от нашего жизненного опыта, даже от нашего воспитания, от того, что мы хотим получить, от этих фактов. Ложь, наглое ложь и статистика. — припомнила Эбигейл. Он вскинул брови, соглашаясь со знаменитой цитатой, применительно к данному разговору, но ничего не сказал. — И вы считаете, что так я и поступила? Она, казалось, не защищается, только любопытствует. Чуть ли не развлекается. Вы не первый, кто говорит это. — Можно ли манипулировать статистикой? — Безусловно, мы все это видели. Так делают политики, социологи, рекламщики, да и любой человек, который преследует свои интересы. Но я могу вам сказать и подозреваю, что почетный ректор Роберж согласится со мной. На такое пойдут очень немногие ученые, хотя бы из тех соображений, что в ходе экспертных оценок скоро их разоблачат. Мы утратим всякое доверие, потеряем уважение коллег И заслужим порицание от нашего университета. Как его заслужили вы! Она несколько секунд осмысляла его замечание. Верно, сказала она наконец, но не потому, что я ошибаюсь. Напротив, это потому, что они знают о моей правоте, а от того чувствуют себя неловко. Тут Гамаш вспомнил слова почетного ректора, когда он покидал ее кабинет. Цифры профессора Робинсон шокируют, даже вызывают отвращение. Но фактически они корректны. Тем не менее, корректность и правота — понятия разные, как факты и истина. Он наклонился над столом. «Почему вы здесь?» — Почетный ректор сочла, что здесь нам будет удобнее, — сказала Эбигейл. — Нет. — Я спрашиваю, почему вы приехали в Квебек, в этот район, в это время года? — Ведь не для того же, чтобы прочесть тут лекцию. — Лекцию стали организовывать уже после вашего решения приехать. — Что привело вас сюда? — Мы хотели увидеть коллег, — пояснила Эбигейл. Мы пережили несколько трудных месяцев после того, как Королевская комиссия отвергла мой доклад. Мне захотелось перемены мест, к тому же я надеялась посоветоваться с Калет. Но вы как-то не очень спешили встретиться с почетным ректором». Эбигейл стрельнула взглядом в Калет, которая опустила глаза. «Ладно, хотите знать правду? Прошу вас». Главная причина по которой мы оказались здесь, проста. Я продала свой дом, и он сейчас заставлен коробками. — Ужасный квардак, добавила Дебби. — Значит, вы перебрались в другую часть континента, спасаясь от коробок? — спросила Лакост. — Это трудно объяснить, — вздохнула Эбигейл. После смерти отца я перевезла все коробки из его дома, засунула их на чердак и забыла об их существовании но теперь я должна просмотреть их содержимое и решить, что нужно сохранить, а что нет. Это было...» Она задумалась на мгновение. «Эмоциональное решение. Я чувствовала себя на пределе. Калет всегда говорила, как тут прекрасно, в особенности в это время года, как спокойно». Она посмотрела на Гамаша. «Не знаю, понятно ли это вам. Я хотела только одного — покоя». «И поэтому вы решили прочесть лекцию?» — спросила Лакост. «Почему бы не потратить всего один час из моих каникул?» — пожала плечами профессор Робинсон. «Кто мог знать, чем это закончится?» Гамаш вздохнул и решил оставить эту тему. «И все же какая-то польза от этого есть?» — произнесла Деби. «Какая же?» — спросил Гамаш. «Нам сегодня утром позвонили». Не было возможности рассказать вам об этом, колет. «И кто же?» — поинтересовалась почетный ректор. «Премьер-министр Квебека», — сказала Дебби. «Он прочел сообщение в газете. Я думаю, он понял, что число наших сторонников растет. Он хочет встретиться с Эбигейл и поговорить о ее находках. Возможно, придется принять совершенно новый закон. То, что двумя днями ранее считалось политическим самоубийством, Внезапно стало приемлемым. Гамаш никак не отреагировал на эти слова. Он застыл. А Изабель Лакост, сидящая рядом с ним, представила, каково это будет, принуждая стариков и больных к смертельной инъекции. Гамаш посмотрел на почетного ректора и тихо сказал. «Интересно, было ли это предсказуемо?» Но Колет оставила вопрос без внимания. Она смотрела в окно на мужа, который шел к дому, держа за руку одного из внуков. Они еще здесь? спросил Гамаш. Дети. Уезжают после ланча ответила Калет. — Еще нам звонили в почти все ведущие новостные агентства. Я весь день планировала интервью для Эбигейл, сказала Дэби. У нас буквально через несколько минут начнется интервью с А после них с BBC. мы уже закончили с канадиан Шоус. Число наших фолловеров со вчерашнего дня удвоилось. Гамаш знал об этом. Он отслеживал приток подписчиков в социальных сетях после стрельбы на лекции. Можно вас на пару слов? Обратился Гамаш к почетному ректору Роберж. Она кивнула в ответ и поднялась.